Глава 17. Сеть. Если сова опять закричит, со мной будет истерика, заявила Бет. Она, Пенни, профессор Кэри и мистер Кемпион сидели в освещённой свечами библиотеке в Тайхолле, ожидая, когда часы пробьют половину двенадцатого и придёт молодой Пэк с сеткой. Миссис Кэри уже давно спала. но никакие уговоры не заставили Бетт и Пенни последовать ее примеру. Еще несколько часов назад Кемпион позволял себе подсмеиваться над ситуацией, но сейчас даже он выглядел на редкость серьезным. Лидером, несомненно, был профессор. Мальчишеский задор уступил место естественной озабоченности, и профессор деловито, как всегда, готовился к предстоящей экспедиции. фонарь, верёвка, фляжка. Перечислял он предметы, кладя их на стол. Ружьё я не возьму. Не дай бог выстрелит. Неплохо бы вам девице лечь спать и не лезть в это дело. Ну уж нет, твёрдо заявила Бет. Мы будем держать тылы. Встретите вы кого-нибудь или кого-нибудь или не встретите, но когда вернётесь, вам не помешает чашка горячего чая. Мистер Кемпион подошёл к окну. У нас сегодня не очень яркое. Жаль. Я не понимаю, кого вы рассчитываете встретить, профессор? То ли мне надо срочно вспоминать заговоры, то ли рассчитывать на прочность сетки? Не хочу заранее делать предположения, покачал головой профессор. А то ещё и ошибусь. Однако девушкам здесь ничего не грозит. Никакая чертовщина до них не доберётся. И всё-таки удивительно, как эти старые дома трещат по ночам. Бэт пересила на ручку кресла, в котором сидела Пенни. Мы будем держаться за руки, пока вы не вернётесь, сказала она. Сегодня душно, правда? Едва она это сказала, как все почувствовали, что духота стала почти невыносимой. Ночь была на редкость тихая, и только ухание совы нарушало тишину, обостряя предчувствие грозной опасности. В библиотеке воцарилось долгое и недоброе молчание. когда каждый боялся сказать что-нибудь не впопад. Наконец раздался громкий стук в полуоткрытое окно и послышался мужской голос. «Я здесь, сэр». В следующее мгновение голова и плечи молодого мистера Пэка показались над подоконником. Ему тоже было не по себе, хотя он старательно изображал на лице улыбку. Особое внимание, по-видимому, из почтения к призраку, Перси уделил прическе и, наверное, долго чесал и приглаживал свои кудри, А чую их концы поднялись вертикально на его голове, словно в стали дыбом от страха. Я увидел Свет и сразу сюда. Не хотел будить служанок. Я не опоздал? Было ясно, что он изо всех сил старался казаться спокойным, делая вид, будто предстоящий поход не представляет собой ничего необычного. Профессор торопливо собрал разложенные на столе вещи. Мы выйдем сзади, сказал он кэмпиону. Подождите нас, Пэк, пока мы обойдём дом. "Удачи вам", пролепетала Пенни. Кемпи он последовал за быстрым, не стареющим профессором в коридор, потом в сад и вокруг дома к тому месту, где их терпеливо ждал молодой Пек, который был отлично виден благодаря свету из окна библиотеки. "Это Нэп, сэр, мой пёс", сказал он в ответ на испуганный возглас профессора. "Я подумал, он нам не помешает. Да и веселей с ним. Он тихий, как мышка. Правда, Нэп?" Когда глаза мистера Кэмпiona и профессора привыкли к темноте, то и они увидели большого, не меньше телёнка пса, с огромной головой и без хвоста. Отлично выученный, он как тень следовал за своим хозяином, что в этих глухих местах Англии тоже вызывало подозрение. "А сетка?" спросил Кэмпion, когда они вышли на тропинку. "У меня, сэр, оторвал кусок от старой. Вся она слишком большая и тяжёлая. Перси повернулся, показывая свернутый в рулон сеть, который он нес на плече. «Фонарь я тоже взял», — доложил он профессору. «Можете его оставить у меня. У меня есть другой», — отозвался профессор. «Нет, зачем оставлять? Пригодится», — возразил молодой Пэк. Когда они вошли в темный лес, то их окружила тишина, нарушаемая лишь шорохом их собственных шагов. И тут Пек решил поделиться со остальными своими соображениями. Так как капкан на мне, господа, то я думаю, вы хотите знать, что я буду делать. Значит так. Надо будет найти доброе дерево с большой выступающей веткой. На неё я повешу сеть. А когда он ступит под неё, тут-то я её и брошу вниз. Молодой Пек был в восхищении от простоты своего замысла и переполнен законной гордостью, но Кэмпион и профессор не стали скрывать сомнений. А если он пойдёт по другим деревьям? спросил Кэмпион. Однако молодой Пек был готов к этому вопросу. Вряд ли, сэр. Он помолчал, обдумывая ответ. Он же преследует людей, сэр. Я сегодня много разговаривал со стариком. Он сказал, и я с ним согласен, что если я заберусь на дерево, то вы сумеете привести его ко мне, если он придёт. Кэмпион коротко рассмеялся. Понятно. Мы наживка, а ты ловец. "Эда так, сэр." Вздохнув и печально покачав головой, шёпотом отозвался мистер Пек. "А теперь, если не возражаете, нам лучше помолчать. Я иду первый, если позволите." Он бесшумно, как кошка, скользнул мимо них, за ним его чудище. Некоторое время все шли молча. Кэмпбелл сняла очки, как всегда делала, когда предстояло встретиться лицом к лицу с опасностью. Духота стояла невыносимая. Луну почти не было видно, хотя звезды светили ярко. Полоса деревьев, к которой они быстро приближались, была чернее чернил. И то и дело слышалось ухо несов, которых в этой части страны жило немало. Мужчины находились в профессорском лесу, который примыкал к гораздо более обширному лесу гиртов. Границей служила как раз Фарисейская поляна. Всего лишь неделя назад, на следующий день после смерти леди Пэтвик, Пэ не приводила сюда мистера Кэмпиона. Молодой Пэк выпрямился, когда ветки сомкнулись над его головой и стал продвигаться вперед, едва ли не на ощупь. А вдруг Нэп заскулил и прижался к хозяйской ноге. Потом он замер на месте, и жалобный стон, помимо его воли, вырвался из его пасти. Пэк тоже замер. — Что с тобой, мальчик? — шепотом спросил он. Пес свернул с тропинки и углубился в чашу, но через пару минут вернулся, таща что-то в зубах. В свете фонаря все увидели огромного пса с кроликом в зубах. Зверек был мертв, и виной тому оказалась затянутая на его шее железная петля. Пек забрал его у собаки, и профессор зажег фонарик. — А-а-а! — протянул юноша с презрением. — Кто-то тут не боится призраков. Еще и получаса не прошло, как кролик был жив и здоров. И он двинулся вперёд, собака за ним. Тропинка была проложена крестьянами, которые приходили зимой за валежником, и вела через чащу прямо к поляне. Н надо сказать, что и днём фарисейская поляна производила не самое приятное впечатление, а ночью от неё так и веяло кошмаром. В неверном свете звёзд узкая каменная полоса в лесу наводила на нехорошие мысли. Да и духа-то тут была совсем уж нестерпимой. Профессор положил руку на плечо Кэмпиону. «Слишком хорошо, чтобы быть правдой», – прошептал он. Кэмпион кивнул. «Декорация хоть куда, и место, и время подходящее. Пора бы начаться спектаклю». Но если Кэмпиона не мучили ужасные предчувствия, то мистер Пэк был в ужасе. Это стало ясно, едва они остановились на краю поляны, И он заговорил хриплым, срывающимся голосом. «Вот тут вы приведете его сюда, и я его поймаю!» Он показал на старый дуб и исчез в темноте, а вскоре послышался шорох его ботинок, когда он с обезьяньей и сноровкой стал лезть наверх. Когда же он с облегчением вздохнул, стало ясно, что он неплохо устроился подальше от непосредственной опасности. Я буду тут, пока он не появится. А где пёс? спросил профессор. Внизу. За него не беспокойтесь. Мистер Пек занялся приготовлением к встрече. Что дальше? пробормотал Кемпион, а тавсюду слышались шорохи, поскрипывание, словно кто-то тяжело дышал в темноте. Все трое мужчин прониклись ощущением необычности происходящего, однако каждый по-своему «Думаю», — сказал профессор Кэмпиону, — «вам надо пойти налево, а я пойду направо». Снимал я вот в том месте, где тропинка из леса полковника подходит к самой поляне. Если мы трое расположимся на ровном расстоянии друг от друга, то наш призрак от нас не уйдет. Конечно, если он явится. «Жаль, я не захватил рябиновую ветку», — с чувством произнес Кэмпион, — «отправляясь в путь». Он шёл по краю поляны, стараясь держаться в тени. Если не считать того, что один раз он спугнул олених, больше он ничего не видел и не слышал. Оказавшись в ярдах 30 от тропинки гиртов, он остановился и, усевшись на траву, приготовился к долгому ожиданию. В лесу было тихо, а однако по вспыхнувшему и сразу же погасшему фонарику он понял, что профессор занял свой наблюдательный пост напротив него. При мысли, что трое мужчин и собака напряжённо ждут появления чего-то неведомого на лунных камнях и поросшей траве, даже Кэмпион установилось не по себе. Подтянув колени к подбородку, он смотрел в темноту, не позволяя себе ни на секунду закрыть глаза. Минуты тянулись медленно. Пару раз из леса доносились сонные крики птиц. Постепенно Кэмпион привык к тишине, и разлечил даже крик козадоя в саду гиртов напоминающий старинную трещотку полицейского прошло довольно много времени прежде чем кемпион явственно услыхал чьи-то шаги он повернул голову и прислушался ничего сверхъестественного двигался человек может быть зверь миновали минуты и когда до слуха кемпиона долетел металлический щелчок капкана Он успокоился. Шаги удалялись, иногда затихали, и тогда слышались точно такие же щелчки. Кому-то было плевать на чудовище, которое убило леди Пэтвик и чуть не свело с ума лага. И вновь все стихло. Стрелки на часах показывали половину первого ночи. Кэмпион вздохнул и прикрыл глаза. Его лицо опять приняло глуповатое выражение «кэмпион». Надеюсь, мой ангел-хранитель не забыл обо мне, подумал он и поднял воротник пиджака, чтобы прикрыть белый воротничок рубашки. В душной ночи уже было ощутимо прохладное дыхание зари, когда кемпион мгновенно стряхнул с себя дремотное состояние. Из-за самых ужасных звуков, когда-либо слышенных им в жизни. Они не были громкими, но действовали гипнотически. Тихий вой напомнил Кэмпиону о словах Лага, когда тот пытался рассказать ему о песне, которую мог бы петь зверь. Даже живя среди самых примитивных народов, а ему и это пришлось испытать, он не слышал ничего подобного. От ужаса у него остыла кровь в жилах. Самое неприятное, что этот звук имел свой ритм. Он становился то выше, то ниже и глуше, проникая глубоко в душу. Звуки приближались ближе, ближе. И вдруг Кэмпион увидел его. Он пришел не из леса гиртов, как они ожидали, а с северной стороны, и теперь стоял на фоне светлеющего неба. Кэмпион вскочил, забыв о затекших ногах, так как существо, кем бы оно ни было, все-таки испугало его. В самом деле необычайно высокое и тощее, с рогами на голове, Оно было несоразмерно и ужасно с видом. Кэмпиона затрясло, как в лихорадке, и потом затошнило, потому что подул ветер и принес с собой отвратительный запах. У него хватило сил выбежать на открытое место. Чудовище остановилось, потом повернулось к нему. Тут он обратил внимание на его единственный мертвый глаз. Так как Кэмпион не двигался с места, то чудовище само двинулось ему навстречу, и в это время жалобно завыл пёс Пэка. Определив направление, Кэмпион стал потихоньку отступать на вой, увлекая за собой то ли тень, то ли живое щаде ада, как вдруг оно метнулось к нему, и Кэмпион бросился бежать. Когда он поравнялся с воющей собакой, чудовище чуть было не схватило его, но наверху послышался шорох, и что-то полетело вниз, словно огромная летучая мышь. Прямо на голову преследовавшего чемпиона существа упала тяжёлая сеть, и отвратительный, похожий на звериный вой, огласил лес. "Уберите собаку", крикнул подбегая профессор, "ради всего святого, уберите с собаку". Глава 18. Атавизм. У профессора дрожала рука, державшая фонарь. Пес, забыв о своей минутной храбрости, жался к дереву, и только к эмпиону хватило мужества наклониться над судорожно дергающимся в тяжелой сети существом. Ослепительный после, после почти полной темноты свет фонаря, как ни странно, не прояснил ситуацию. Существо затихло, и теперь бесформенное и волосатое лежало недвижимо. Глядя на него и чемпион, и профессор неожиданно подумали об одном и том же. Как ни велики были их шансы на успех, всё же они победили. Пэкс прыгнул на землю со своей ветки. У него было белое, как мел лицо, всё в крупных каплях пота. "Здорово", шёпотом повторял он. "Здорово". В конце концов, профессор тоже наклонился над сеткой, и в его голосе прозвучало больше волнения, чем страха. Так я и знал, так я и знал. Самый замечательный пережиток прошлого, о каком я только слышал. Вы хоть понимаете, кого мы поймали? «Женщину», — ответил Кэмпион. «Ведьму», — поправил его профессор. «Поглядите, только осторожно, как бы с ней чего ни случилось». Он стал поднимать сетку, а молодой Пэк, стараясь подавить себе ужас, что в тех обстоятельствах было проявлением настоящего героизма, засветил, дрожащими руками фонарь. Наконец профессор и мистер Кемпион освободили свою пленницу от верёвок, но она даже не пошевелилась. Только этого не хватало. Неужели умерла от страха? с беспокойством воскликнул профессор. Пэк, давайте сюда фонарь. Отлично. Теперь, когда свет не прыгал, кошмар фарисейской поляны был хорошо виден. Во многих деталях он отличался от обычного призрака, но более всего тем, что оставался таким же страшным при свете, как и в темноте. Кэмпьон не ошибся. Перед ними действительно лежала полуголая старуха, завёрнутая единственно в козьи шкуры. На голове у неё было нечто сотворённое из головы животного, а лицо скрывала маска с прорезями для глаз. Незабываемое впечатление производили вымоцанные в крови костлявые руки. Когда профессор снял с головы старухи рогатую голову животного, кемпион отвернулся, борясь с подступившей горло тошнотой. Но стоило ему вновь взглянуть на пленницу, и он невольно отшатнулся. Она была совершенно лысой. Молодой Пек сказал то, что мгновенно стало ясно всем. Миссис Манси, та старуха, которую все зовут ведьмой, а я-то и не верил. Кто бы мог подумать? Надо же, как всё получилось. Профессор взялся за свою сумку. Теперь, когда мы знаем, кто она, осталось узнать, где она живёт и с кем. О, она живёт с сыном, сэр. Его зовут Сэмми, сказал мистер Пек, вновь опершись о бревшившийся. Как только понял, что призрак всего лишь человек. Он немного не того. Да, не оба не того. А вы знаете, где они живут? спросил кемпион. Это далеко? Надо отнести женщину домой. Не далеко, они же не в деревне. Тем временем профессору удалось освободить старуху из сети, и он завернул её в подобие пледа, захваченного им на всякий случай. Мне кажется, если мы доставим её домой прежде, чем она начнётся, это будет лучше для всех. Не то она может впасть в неистовство. Молодой Пек, исчезнувший было, появился вновь с двумя крепкими палками из забора. который разделял владения Гиртов и Кэрри. Вот до ее дома не больше полумели. Положив на неподававшую признаков жизни миссис Манси на импровизированные носилки, они молча двинулись в путь. Необыкновенный конец необыкновенной экспедиции наводил на размышления. Впереди шел Пэк, повесив фонарь себе на пояс. За ним бежал пес Мэрис. Сзади носилки несли профессор и Кэмпион, которые то и дело спотыкались, так как не помещались на тропинке. Профессор о чем-то думал, но когда они покидали поляну с северной стороны, он поглядел на Кэмпиона. «Вы поняли?» «Не совсем. Но я бы не поверил, если бы не видел собственными глазами». «А я не очень удивился», — доверительно проговорил профессор. «Меня насторожили козлиные рога, и то ли вой...» долепинии. Интересные случаи. Лет 50, насколько мне известно, такого не было. Пример тупикового пути развития. На одних местах наступает цивилизация. То же самое происходит во всём мире. И всё же тут, тут, то там удаётся найти нечто такое, что не изменилось за, скажем, 300 лет. Эта женщина, насколько я понимаю, сумасшедшая. торопливо проговорил он, заметив, что Пек внимательно его слушает. Но у меня нет ни малейшего сомнения, что её род состоит из бесконечной череды ведьм, и они кое-что передали ей по наследству. Некоторые исследователи в точности описывают её наряд и её вой. Она атавизм. Хотя сама она верно думает, что действует по наитию. Очень интересно. Очень интересно. Да, но зачем, спросил кемпион, который был потрясён сильнее, чем хотел в этом признаться. Какова причина? Она сама это придумала или её кто-то надоумил? В этом надо разобраться, ответил профессор. Мне кажется, поскольку её появления были довольно редкими, причина должна быть веской. Это мы без сомнения узнаем. Естественно, её мать делала то же самое. Вы не поверите, как много ведем В вашей стране, да и в моей тоже, было в последние 300 лет. Собственно, не так уж давно их перестали сжигать на кострах. В местных газетах можно найти потрясающие полицейские отчёты с подобными историями. И всё-таки это не совсем обычный случай. Как вы думаете, спросил кемпион? Этот, пожалуй, пережиток прошлого, великолепно сохранившийся пример довольно старинного колдовства. Но вас ведь не удивляет, что здешние люди сидят, лежат, пользуются мебелью, сделанной 300 лет назад? А роговые ложки из Елизаветинской эпохи, которыми они помешивают свои пудинги и варенье? Ну, конечно, ложки сохранились не в каждом доме, признаю. И всё-таки здешние обычаи складывались лет 300-400 назад. Мы узнаем больше, когда побываем в её доме. Не хочу показаться бесчувственным, заметил кемпион, разгибаясь. Но было бы неплохо, если бы эта милая дама имела при себе помило. Мы уже пришли, сказал Пек, только поднимемся на горку. Ещё 5 минут, и они были на месте. На востоке небо стало почти голубым, и нужда в фонаре отпала. Дом миссис Манси трудно было разглядеть не только издалека, но и вблизи. Это был даже не дом, а скорее всего пристрой к дому. который давным-давно развалился, сооружённое бог знает из чего. На вытоптанной вокруг дома земле лежали несколько тущих кур. Не доходя фута в 5-6 до двери, молодой Пек остановился. Надо бы поставить насилки тут, сэр, и посмотреть, дома ли сами. Так и сделали. Кэмпион и профессор с радостью разогнали натруженные спины. А Пэк, не выпуская из рук фонарь, в сопровождении верного пса направился к покосившейся двери. Постучав и не получив ответа, он толкнул ее и вошел внутрь. Почти тотчас в доме кто-то забегал. Потом в дверях показался мужчина и опрометью бросился в лес. Это было так неожиданно, что у профессора Кемпиона сдали нервы. «Кто? Что?» – хрипло спросил профессор. Из дома с виноватым выражением на лице вышел мистер Пэк. «Это Сэмми. Я его не трогал. Можно ее вносить, только здесь ужасно грязно». А они вновь подняли носилки и вошли с ними в дом. Пэк повесил фонарь на торчавший из потолка крюк, осветив неприглядное жилище. Кое-какая мебель в доме все же была, но грязь и смрад произвели... произвели на вошедших ужасающее впечатление. Не только дверь справа от камина, но и стены, пол, потолок были черны от сажи. Профессор близгливо огляделся. Такое не должно быть допустимо, хотя я знаю, как трудно бывает мешаться и что-то изменить. Кэмпион, помогите мне донести её до кровати. Они подняли старуху, всё ещё завернутую в плед, и кое-как уложили её. «А чья это земля?» – спросил профессор. «Да вроде не чья», – отозвался Пэк. «Мы зовем ее Пустошью. А они живут тут давно. Еще ее мать тут жила. Далековато от деревни. И нет никого, кто мог бы что-нибудь с ней поделать». Профессор достал фляжку, налил в крышку немного бренди и влил его в рот старухи. Она пошевелилась и что-то забромотала. «Осторожней, сэр!» Как бы она ни набросилась на вас, не удержался Пек. "Да уж", усмехнулся профессор. Неожиданно в комнате стало темно, так как в дверях появился человек и заслонил с собой свет. Оглянувшись, незваные гости увидели испуганные глаза на белом, заросшем щетиной лице. "Входи", твёрдо произнёс кемпион. "Твоя мать потеряла сознание в лесу". В бочком Сначала метнувшись в одну сторону, потом в другую, Сэмми Манси вышел на середину комнаты и, глупо ухмыляясь, встал под фонарем, словно показывая всем, какой он маленький, тощий и какая на нем рваная одежда. Неожиданно он что-то понял и залепетал. — Вы видели ее? Видели ее в лесу? Не трогайте меня! Я тут ни при чем! Меня там не было! Обессилев от необычного напряжения, Сэмми умолк. И стал смотреть на мистера Пека, который ходил по комнате, заглядывая во все углы, и вдруг обнаружил пару ещё не остывших кроликов. Сэмми, хоть и дрожал от страха и возбуждения, вырвал их у него из рук и спрятал за спину, всем своим видом показывая, что никому их не отдаст. Теперь понятно, с заметным приибрежением проговорил мистер Пек. А то в деревне-то все думают, что они тут едят, если вообще не работают. Сэм оглянулся на дверь в поисках спасения, но мистер Пек стоял у него на пути. Тогда он принялся изрыгать проклятия и делал это несколько минут, пока не осознал всю бесполезность этого, после чего в ярости бросился на простёртое на кровати тело. Нас поймали, мать, нас поймали. Старуха открыла белёсые с красными прожилками глаза. Я их прокляну. прошептала она с нежидной страстью: "Никто не смеет приближаться ко мне". Она повернула голову и, увидев профессора, приподнялась на локте, чтобы извергнуть на него такой поток грязных ругательств, от которого даже ему, весьма интересувшемуся фольклором, стало не по себе. Однако он не побежал прочь, и старуха переменила тактику. Оставьте меня, уходите, захныкала она. Я никому не причиню зла, ничего не сделаю. Я не причиню никакого зла, если вы уйдёте. Неожиданно подол голос насмешливо перепуганный Сами. Нас поймали, нас поймали. Старуха, по-видимому, не сразу его поняла, а когда поняла, то простонала: "Ничего не поделаешь". Кэмпиону пришло на ум, что она совсем не сумасшедшая, в отличие от своего сына. В старческие глазах светилась мысль, и когда она обвела ими комнату, то видно было, что она осознала своё положение. Это ты угола людей на фарисейской поляне, чтобы твой сын мог охотиться в лесу? А вы не заберёте нас с собой, если я скажу? спросила она, в упор посмотрев на Кемпиона. Нет. Я только хочу знать, зачем ты нарезала шкуры? Выражение лица Кемпиона похоже успокоило её. С ним мне всё в порядке, сказала она. Он ничего не мог поймать, если ему мешали, ведь он совсем не умеет защищать себя. Меня он не боится, а вот всех остальных, она рассмеялась, шумом вдыхая воздух. Профессор наклонился над ней. Кто тебя научил? Научилась ещё в молодости, посоровила она, почуяв угрозу. И знаю больше, чем вы думаете. Где мои шкуры? В лесу, ответил профессор. Надо их забрать, сказала она, пытайся сесть на кровати. В ней вся сила, много силы. Заберёшь, заберёшь, ещё успеешь, успокоил её кемпион. А пока сама поднабери сил. Миссис Манси послушно улеглась, не сводя однако подозрительного взгляда с мужчин и беспрерывно шевеля губами. Зачем ты испугала леди Петвик? Вновь попробовал допросить её компаньон. Ей-то никакого дела не было до вашей охоты. Старуха уселась на кровати, являя своей лысой головой и беззубым оскаленным ртом довольно страшное зрелище. Это не я. Тогда, может быть, Сэмми? Красные глаза миссис Манси налились яростью. Всё ещё завёрнутая в плед Она встала на кровати, возвышаясь надо всеми, и произнесла с ненавистью. «Я проклинаю вас! Я проклинаю вас натянутой веревкой, свернутой веревкой, целой и порванной веревкой! Я проклинаю вас огнем, ветром, водой, дождем, глиной, всем, что летает и что ползает, глазом, рукой, ногой, короной, крестом, мечом и кнутом проклинаю вас!» Хаат, Микадет, Ракебон, Рика, Ратилика, Тизорит, Мадека, Роберт, Тут, Тум. Едва договорив, она вновь упала на кровать и лежала тяжело дыша. Профессор, который вслушивался в это архаичное проклятие с видимым удовольствием, даже достал блокнот и записал несколько слов. Кэмпион не шелохнулся. Более того, убедившись, что Старуха вполне пришла в себя, совсем успокоился. Ты до смерти напугала леди Петвик, медленно, словно перед ним ребёнок, проговорил он. А потом, когда увидела, что наделала, сложила ей руки и закрыла глаза. Зачем ты это сделала? Может быть, у тебя получилось случайно? Сэмми, который с открытым ртом прислушивался к каждому слову мистера Чемпиона, вдруг вмешался в разговор, желая спасти свою мать от, как ему показалось, страшной опасности. Пока Маргарита не приказала ей: "Она не показывалась господам", только потом она стала пугать людей. "Не слушайте его", завопила старуха в ярости, подскочив на кровати. "Он ничего не знает, врёт он!" Однако Чемпион не поверил ей. Кто такая Маргарита? спросил он, стараясь не показать, как его заинтересовали слова Сэми. Ну же, Сэми. Вы не можете обвинить Маргариту, кричала миссис Манси. Она не желала ей смерти. Она сказала только немного попугать её, чтобы она полежала в постели день другой. Она ничего не сделала. Кто такая Маргарита? стоял на своём Кэмпион, сверля миссис Манси острым взглядом. Сейчас его лицо никто не назвал бы глуповатым. Вы не можете обвинить Маргариту, повторила миссис Манси. Я сделала фигурку леди, я её назвала, и я её сожгла. Без гордости и без раскаяния она произнесла это, и профессор затаил дыхание. А фигурка была из глины или из воска? Из глины. Мистер Кемпион этого не слышал. так как все его внимание было поглощено Сэмми, которому он еще и еще раз задавал свой вопрос. «Мисс Маргарита! Отец работал у нее, когда был жив!» Тут заговорил Пэк. «Прошу прощения, сэр. Это верно, мисс Маргарита Шеннон, которая держит лошадей. У нас ее зовут миссис Дик». «Что?» «О, черт!» от неожиданности воскликнул Кэмпион. Глава 19. Что дальше? Должен вам сказать это самое замечательное действо, какое я когда-либо видел в жизни. Восхищался профессор по дороге домой. Конечно, я не должен никому говорить, я это понимаю, иначе будут осложнения. Но я назову вас в качестве свидетеля, если соберусь написать книгу воспоминаний. Надеюсь, молодой Пэк тоже не проболтается. Кэмпион, казалось, с трудом очнулся от своих мыслей. «А, ну да, конечно. Он будет неем, как могила. Не думаю, чтобы он поверил. А кроме того, они тут привыкли хранить тайны. Может быть, старый мистер Пэк что-нибудь и узнает, но остальные не-не». Несколько минут они шли молча. Уже наступил рассвет, воздух был чист и прозрачен, и все травинки и листочки сверкали бесчисленными каплями росы. Уникальный случай. Не уставал радоваться своей удаче профессор. Слышали, что она говорила о своём наряде и о фигурке? Люди издревно лепили фигурки своих врагов, чтобы разбив их наслать беду на их головы. А её проклятие в нём нет ничего и народного. Всё как в старину. Каждое слово символизирует вполне определённое зло. Надо его записать, как только мы доберёмся до дома. Кэмпион пожал плечами. А вы могли бы противопоставить ему какое-нибудь благословение, если уж на то пошло? А то еще, не дай бог, сейчас было бы совсем не вовремя. Мне нужны все ангельские силы для поддержки. Профессор хитро взглянул на него. Как насчет обвинения в адрес леди по фамилии Шеннон? Вы ведь не приняли его всерьез? Кэмпион не ответил. По его лицу было невозможно понять, что он думает. Разве лишь оно было немного утомлённым, и профессор в задумчивости покачал головой. Женщина, подобная миссис Манси, ещё и не то может сказать. Вы же сами понимаете. Они живут охотой, а кругом враги, и парень совсем ни на что не годен, если хоть кто-то оказывается рядом. Вот его мать и придумала, как ему помочь. Изуверство, конечно, Но она лишь вспомнила, чему ее учила ее мать в детстве. Все дело в старинных верованиях. Полузабытые знания возвращаются к ней, и она пытается обратить их себе на пользу. Хозяев она не боится, в лесу никто не сторожит. Ей всего лишь надо попугать других охотников. Любой человек враг ее Сэмми. «Эта деревня не первая и не последняя, где не любят слабоумных». Профессор коротко рассмеялся. Обыкновенная история, которая рассказывает, однако, о первоначальной причине, породившей колдовство. Сильный терроризирует слабого, и слабый ищет способ противостоять сильному. Очень интересно. А что с ними будет, спросил Кэмптон. Я вот как раз думаю об этом. Здешний священник очень милый старик. Его фамилия Пемброк. У нас с ним неплохие отношения, ведь он учёный. И его священнический сан не отгордил его от познания мира. Надо поговорить с ним о Манси. За ними необходимо присматривать. Это будет полезно и для них, и для окружающих их людей. Боже мой! Если бы моя жена видела старуху, она бы верно помешалась. Я-то предполагал нечто подобное. И все равно... Я тоже, признался Кэмпион. Вот ужас-то! Бедняга Лагг! Ещё один такой шок, и он даст зарок не пить. Интересно, зачем миссис Манси понадобилось укладывать тело леди Петвик, как положено лежать покойнице? Сработал инстинкт. Эта старуха ведь не думает, она действует согласно своим инстинктам и предрассудкам. Существует старое поверье: если оставить покойника с открытыми глазами, он вечно будет за вами следить. Пожалуй, нам незачем рассказывать обо всём, что мы видели и слышали. — заметил он, открывая калитку в сад. «Вы правы!» — согласился Кэмпион. «Я зайду за Пенни и отведу ее домой». В библиотеке на столе тотчас появилась еда. Бет и Пенни не находили себе места от радости, что все закончилось хорошо, но бледные щеки и испуганные глаза выдавали их волнение. «Как я рада, что ты опять дома!» — воскликнула Бет целую отца. «Я не знаю, что ты опять дома!» Ну уж думали, что призрак утащил вас обоих с собой. Ну, нашли что-нибудь? Профессор очень коротко поведал девушкам, что с ними произошло ночью. Ничего особенного, просто одна старуха бродила по ночам и пугала людей, чтобы её сын мог ставить капканы. Бояться нечего, заметил он, беря из рук дочери чашку с кофе. Миссис Манси, спросила Пенни. А почему вы так решили? удивился профессор. Ну, на неё похоже. Ничего не понимаю, заявила Бет, и в её голосе послышалась обида. Если бы вы видели то, что мы тут навоображали, пока вас не было, вы бы говорили иначе. Мистер Кемпион поднялся из-за стола. По-моему, Пейни, нам пора возвращаться в башню. Мы пришли к обеду, а остались до завтрака. Лак будет нас ругать. Его представление о этикете не позволяет излишне затягивать визиты. «Пойдемте!» – с готовностью отозвалась Пенни. И хотя профессор немедленно запротестовал, она была непреклонна. В холле профессор пожал Кэмпиону руку на прощание. «Не думайте ни о чем. Я сам присмотрю за ними». Когда Пенни и Кэмпион вышли из профессорского сада, Пенни подозрительно взглянула на него и попросила. «Ну а теперь расскажите, что там было на самом деле». Неоправданное женское любопытство должно быть обуздано во всех без исключения случаях, так как оно плохо характеризует даже благовоспитанных дам. Это тоже из книги об этикете, страница 4, а иллюстрация на лицо. "Да как вы смеете!" вспыхнула Пенни. "Когда вы вернулись, у вас был такой вид, будто вы побывали в аду. Это миссис Манси? Она сама погубила тётю Ди или её кто-то подучил?" Страшновато, конечно, было, признался мистер Кемпион. Даже псу Пека не понравилось. Он был испуган до смерти и всё время выл. Профессор проявил стойкость и выдержку, но проклятие миссис Манси и его задели заживо. Мы отнесли её к ним, к ней домой, и она предсказала мне, что будет со мной дальше. Малоприятная картинка, замечу я вам. А потом мы обменялись рукопожатиями и разошлись по домам. Вот и всё. Как на духу. Ладно, я сама всё выясню. Можете не беспокоиться. Не сомневаюсь. Бет выудит всё до последней подробности из своего несчастного отца. А потом вы вместе позаботитесь. А что насчёт Маргаритки? помолчав спросила Пейни. Кэмпион внимательно посмотрел на неё. А я-то совсем забыл, что вы знаете. Послушайте, Пейни, дело принимает очень опасный оборот. Клянитесь мне костями моей тётушки Джаны, что вы ни слова не скажете Маргаритке ни одной живой душе, в первую очередь, Бет и её отцу. Миссис Манси напугала леди Петрик до смерти, но направляла её Маргаритка, которая всё это задумала и привела в исполнение. Не думаю, что она планировала убийство, хотя кто знает. Мистер Кемпион говорил необычно серьёзно. И Пенни немного удивилась, заметив, с какой мольбой он смотрит на неё. "Обещайте". "Обещаю". "Ну вы что-то выяснили?" Кэмпион кивнул. "Может быть, это важно, а может быть и нет. Надеюсь, что нет". Ничего не говоря, Пенни шла рядом, упрямо наклонив голову и сцепив руки за спиной. "Когда я вчера говорил с вашим отцом, то обещал ему, что Валь будет дома в свой день рождения, то есть послезавтра". Нон Но ничего не рассказал мне о предстоящем торжестве. Как всё происходит? Пенни задумалась. Когда-то давно это был великий день. При дедушке мы считались богатыми, и мама рассказывала, что в день рождения отца была праздничная служба, потом театральное представление, потом приём у нас дома и танцы до поздна. Но папа не принимал участия в развлечениях. из-за полуночной церемонии в комнате, когда его отец и священник должны были посвятить его в тайну. Мы об этом обычно не говорим. «Понятно», — задумчиво произнес Кэмпиум. «Священник здесь?» «У нас нет своего священника, если вы это имеете в виду», — усмехнулась Пенни. «Хотя, когда папа был на войне, мистер Помбрук жил у нас в левом крыле. По-моему, он будет обедать с нами в день рождения. Но вот других развлечений не предвидится». Потому что у нас нет теперь денег, и потому что слишком мало времени прошло после смерти тёти Ди. Насколько я поняла, вы считаете, что папа как будто заинтересовался этим ужасным делом, хотя он держится в стороне. Но чтобы понять его, вы должны твёрдо уразуметь, что его что-то мучит. Пэни понизила голос до шёпота. Я этого больше никому не говорила, но его терзает какая-то тайна. Когда все думали, что чаша украдена, он Не очень испугался. Вы меня понимаете? Поэтому он такой мрачный и предпочитает одиночество. Она подняла глаза на чемпиона, и он, не меняя отстранённого выражения лица, повернул к ней голову. Я совсем не такой дурак, каким кажусь. Вы с папой похожи. Обычно он недолюбливает чужаков. А знаете, я ещё не встречала такого замечательного человека, как вы. Пенни посмотрела на чемпиона с восхищением. особенно трогательным со стороны столь юного существа. Ну-ну, не искушайте меня. Моя сестра, та, что вышла замуж за Скваера, ей было бы стыдно за вас. Ладно уж, весело проговорила Пейни. У меня нет на вас никаких планов. А вот Валли Бэт наверняка пойдут к алтарю. По-моему, он пережил свою жена ненавистничество, осложнённое жаждой мести, и вновь готов любиться. Через несколько лет вы будете опасной женщиной. Я обязательно приду на ваше венчание. Сяду в последнем ряду между старых дев и буду горько плакать. Я всегда думал, что такие живописные типы украшают свадьбу. Однако Пэни не позволила ему уклониться от темы. "Что-то у вас на уме", сказала она и с очаровательной непосредственностью взяла его под руку. Говоря словами моей любимой писательницы: "Мой мальчик Тебе не даёт спать женщина или вы просто-напросто устали? Кемпин неожиданно остановился и уставился на неё. "Дитя моё, самый противный актёр, какого я только видел на сцене", сказал мужчина, поднимая руку на женщину. "Если он делает это не с лаской, не достоин зваться мужчиной. Другими словами, папа, не бей маму по голове, или тебя заберёт полицейский". Никогда ещё не попадал в столь нелепую ситуацию. Пенни рассмеялась, не понимая скрытого значения шутки. Я помогу вам, сказала она. Кем бы она ни была, я вам помогу. Я буду рядом. Кэмпион позволил себе неясную улыбку. Там посмотрим. Глава 20. Межгородный звонок. Сэр, просыпайтесь. Сам инспектор Станиславс Оуц звонит вам по телефону. Наконец-то вы надеялись и ваш замечательный халат. А я всё гадал, когда же это случится. Лак просунул голову в дверь. Он весь день звонил. И ещё вас ждут несколько телеграмм, но мне не хотелось вас будить. Я так ему и сказал: "Пусть мол поспит". Кэмпьон ни секунды не медля. Спрыгнул с кровати, всем своим видом напоминая прокуролесившего всю ночь молодого по весу. «Боже мой, боже мой, сколько же времени!» «Да успокойтесь вы, успокойтесь! Сейчас половина пятого!» Мистер Лак подал ему пестрый шелковый халат. «Возьмите себя в руки и причешитесь, прежде чем пойдете вниз! Не забудьте там дамы!» Кемпион надел халат, завязал пояс и взялся за очки. А зачем он звонил весь день? Я уволю тебя, если это правда, Лак. Моё дело, чтобы вы были живы. Иначе я потеряю работу, назидательно проговорил Лак. А вы всю ночь охотились на призрака, и это не пошло вам на пользу. Да вы сами похожи на призрака. Ну, выгоните меня, пробормотал он вслед убегавшему мистеру Кэмпйону. Круглолицая служаночка которая подпала под обаяние мистера Лага, подала к Эмпиону телефонную трубку и отошла в сторонку, всем своим видом выражая глубочайшее почтение. Она бы так и простояла все время, если бы мистер Лаг не махнул ей величественной рукой, отсылая ее на кухню. «Алло!» — услыхал он далекий голос. «Алло!» — это вы? «Алло!» — услыхал он далекий голос. «Это вы?» Наконец-то. А то я уж хотел ехать к вам. Мне очень жаль, Старина, но они добрались до него. Кэмпион долго молчал, стараясь справиться со своими чувствами. Да, я слышу. Чего же вы хотите поздравлений? Полегше. Будь вы тут тоже попались бы. Около 2 часов ночи целая толпа пьяниц ворвалась в участок на Bottle Street. К ним присоединилось ещё человек 30. Драка была ещё та. Охранник возле вашей квартиры тоже ввязался в нее. Ну, а в самотохе кто-то, видно, поднялся на ваш этаж и обыскал квартиру. С тех пор я только и делаю, что вам звоню. Где вы были? Охотились ночью на оленя?» Кэмпион сразу понял, что каким бы спокойным ни казался инспектор Оуц, он крайне встревожен и огорчен. «Мы все делаем, что можем. Чем дальше в лес, тем больше дров. Не подскажете что-нибудь?» Минут клоут. А как её на Геракл? Гирт? Ну, почти в порядке. Его стукнули по голове, но когда наш человек прыгал с крыши, он был уже на ногах и помчался за ним в догонку. Если честно, то мы не можем его найти. На улице тоже дролись вовсю. И вы сами представляете, что там творилось. Мы уже опросили всех, кого знаем, но они ни о чём понятия не имеют. Примерно дюжину драчунов посадили. Умные ребята, ничего не скажешь. Кэмпьон, у вас есть идеи? Кэмпьон проснулся окончательно и задумался. Ручка у вас рядом? Пишите. Первым делом, молодцы, Чёрный Фэрл и Нряльщик. Они могли участвовать, могли не участвовать, но в нашем деле я их засёг. Или вы их уже взяли? Тогда допросите их получше. Ещё Мэт Джонсон и Пальчики, Хокинс. Немного, однако. Ладно, оставайтесь там, а мы уж тут как-нибудь разберёмся. Я вам позвоню, если что. Кстати, все они крутятся возле скачек. Да, мне это тоже пришло в голову. Только, пожалуйста, не подставляйте свою голову ради меня. Да ещё, Станислаус, передайте привет полицейскому, что стоит у моей двери. Кэмпион положил трубку и, обернувшись, увидел лицо своего помощника. преисполнившей его неожиданной яростью. Слышал? Если мы провалим это дело, ты будешь виноват. Ну что, стоишь? Может быть, сходишь за грибами? Мистер Лак не пошевелился и сказал: "Это ты нас тянул, чёрт знает во что. Я знаю людей, которые покраснели бы, если бы их имена произнесли рядом с теми, которые ты только что назвал. Они же, если дерутся, то обязательно с притвоми и битыми бутылками". Мне это не нравится. Никто не назовёт меня снобом, но есть вещи, которые джентльмен не должен себе позволять. Однако Кэмпион не поддался искушению и не стал ему отвечать. Вместо этого он приказал: "Наполни ванну, приготовь машину, достань карту и, пожалуйста, исчезни". После этого, не давая возмущённому лагу возможности вставить хоть слово, он отправился наверх по лестнице в свою комнату. Прошло не больше часа. Когда Пэни, расположившись в просторной прохладной гостиной, выходившей окнами на подъездную аллею, услыхала, как стукнула дверь в комнату её отца, и увидела мистера Кэмпiona в дорожном костюме, он выбежил из дома, сел в ожидавший его автомобиль и на огромной скорости куда-то помчался. Она-то ожидала, что он будет с ней пить чай, поэтому спрятав гордость в карман, уже готова была позвонить Лагу. И попросить объяснений. Как пришёл бранч и подал ей на подносе письмо. Мистер Кемпион, прошу вам передать мисс. Сгорая от любопытства, Пенни разорвала плотный конверт и выложила его содержимое на стол. Письмо, ещё один конверт и кошелёк из дешёвого красного шёлка. Письмо глазило, гласило: "Гласило Дорогая Пенни, я отправляюсь с дружеским визитом демонстрировать мой новый костюм. Возможно, мое присутствие придется весьма по вкусу и меня задержат надолго. Поэтому не ждите меня. Оставляю вам в залог лага. Кормите его три раза в день и не давайте ни капли виски. Пожалуйста, передайте ему письмо, которое я запечатал в силу моего плохого воспитания. Не сомневаюсь, что он поко... покажет его вам. Однако мне не хотелось бы, чтобы он получил его прежде, чем я окажусь далеко, так как у него есть дурная привычка повсюду следовать за мной. Кошелёк, который вы видите, не открывается. А в нём, насколько мне известно, клок бороды моего старого друга, в некотором роде пророка. Он тоже предназначен Лагу. Помните своё обещание, которое сохраняет силу естественно, пока я жив. Не беспокойтесь. Если вдруг что-нибудь случится, отправляйтесь к профессору, самому лучшему человеку на Земле и истинному кладезю всякой информации. Погода стоит, прямо скажем, не лучшая для этого времени года. Вы согласны? Лицо. Лицо и на Генее. Вот сердце. То совсем другое. Верьте мне, искренне ваш Уильям Шекспир. Для вас просто бил... пенни вчитывалась и вчитывалась письмо, пока не пришёл бранч с чаем. Как не терзало её любопытство, она всё же промедлила не меньше получаса, прежде чем послала за лагом. Полковник Гирт никогда не пил чай, и она всё ещё оставалась одна, когда дверь открылась и вошёл мистер Лак. Великан трепетал в старинной гостиной, в которой шёл так, словно пол вот-вот провалится под ним. Я вас слушаю, мисс, со опаской проговорил он. Пэни молча подала ему конверт, который он торопливо схватил, забыв обо всех наставлениях Бранча. Тотчас разорвал и стал читать письмо, поднеся близко к глазам. Ну вот, я же говорил, опять я оказался прав. Такой уж он упрямый. Вспомнив о Пэни, он смутился и хотел было бежать прочь, но она остановила его. Я тоже получила письмо от мистера Кэмпiona, в котором он просит меня передать вам ещё и вот это. И она подала ему шёлковый кошелёк. Он также написал, что вы дадите мне прочитать своё письмо. Лак помедлил нерешительности, а потом протянул ей письмо, радуясь, что ему есть с кем обменяться мнениями. Держите, сказал он, напрочь забыв о приличных манерах. Сами сейчас поймёте, что он за фрукт. Пэни стала читать. «Дурак и кретин! Надеюсь, ты получишь письмо в запечатанном конверте. Впрочем, это все равно. Приходится прибегать к трюку Марана. Если не вернусь завтра утром, пусть кто-нибудь отнесет миссис Саре Ферон Хоу Хит волосы из бороды пророка. И не впадай в истерику. Не дай бог случится худшее. Не трепи мое имя понапрасну. Пусть сезам остается открытым для Сары и ее птенцов. Твой, но недовольный». «Что это значит?» «А спросите, что полегше. Сбежать вот так!» «Он знал, что я его не пущу. А теперь все. Пойду читать объявление о приеме на работу. Он не оставил мне даже зацепки. Черт, ну и положение!» «А что такое трю трюк Марана?» Теряя терпение, спросила Пенни. «А, глупости!» «Мы тогда работали против некоего Марана, кстати, убийцы». «У нас ничего не получалось, и этот...» «Ну, прям пошел к нему домой. Мол, иначе он не узнает его тайны. Когда я его вытащил, то сказал ему, «Любопытство тебя погубит, приятель. Очень тебе будет приятно, если ты получишь доказательства, а сам отправишься на тот свет». Пайни вскочила. «Значит, он его знает?» «Конечно знает. Знал верно еще с колыбели. По крайней мере, он так вам скажет. Но мы-то не знаем». Если я и теперь вытащу его живым, мне пора будет добиваться ордена. «Если чаша у Валя, зачем ему куда-то ехать?» Ничего не понимая, жалобно проговорила Пенни. Лак прищурился. «Он знает, мисс, а мы не знаем, потому что мы многого не знаем. И остается нам исполнять его приказание и надеяться на лучшее. Скажу вам так. Сегодня я получу мою счастливую фасолину, будь я проклят. Пенни еще раз перечитала письмо. «А кто такая миссис Сара?» «Мать всех цыган!» Недовольно проговорил мистер Лак. «С ним всегда или аристократы, или бродяги». «А мне и те, и другие надоели!» «Уж простите меня, мисс!» «Завтра мы отправимся туда вместе!» «Херон Хоу Хит в пяти милях отсюда!» «У миссис Шеннон там конюшни!» «Поедем на машине!» Лак наморчил лоб. «Миссис Шеннон? Это та, что приходила сюда на другой день после смерти вашей тети?» С громким таким голосом. «Правильно», — улыбнулась Пенни, хотя ей было не до улыбок. Лак присвистнул. «Ненавижу женщин, особенно когда они вмешиваются в мужские дела». Глава двадцать первая. «Желтые кибитки». Хирон Хоу Хит, довольно широкая полоса ничейной земли, между Ипсвич Роуд с одной стороны и Хирон Хоу Крик с другой, оказалась довольно густо засаженной колючими кустами, которые на другое утро после отъезда мистера Кэмпиона весьма замедляли продвижение вперед двухместного автомобиля с сидевшими в нем мисс Пенни и мистером Лагом. Солнце жгло немилосердно. И над пустошью висела серая марева, в котором все же были отлично видны красные конюшни миссис Шеннон. На три мили в округе других зданий не было. Цыганский табор расположился тоже подальше от людского глаза, но в северной части пустоши, на берегу чистой речки. Когда они были от него на расстоянии брошенного камня, дорога, изрезанная многими колесами, стала совсем не проезжей, и Пенни заглушила мотор. Придётся нам немного пройтись. Алак вздохнул и последовал за ней. Вместе они представляли собой довольно забавное зрелище. Пои не надела белый шёлковый костюм, но была без шляпы. Алак являл собой типичного слугу высшего разряда, судя по одежде, но этот образ мгновенно разрушался, стоило взглянуть на надвинутый на правый глаз котелок. От волнения он не переставал жевать травинку. «Вы только поглядите!» — шептал он еле слышно. «Бродяги! Тоже мне союзнички! Черт возьми! Ни за что бы не поселился тут!» Пенни же нравилось то, что она видела. Весело раскрашенные кибитки, пестрая одежда, развешанная на веревках, несколько дюжин небольших костров, от которых в небо поднимался, закручиваясь к кольца дымок. Конечно, тут были и бедность, и уродство тоже, Но, ну, в общем, картина складывалась приятная глазу, отчасти благодаря солнечной погоде. Что особенно поразило девушку, так это количество кибиток. Она насчитала их не меньше 40, однако шатров видно не было, что говорило о кратковременной остановке цыган. А ещё пои не обратила внимания на старомодный шарабан, какие обычно появляются на ярмарках. С цыганами Пенни сталкивалось детство, однако ни разу не бывала в таборе. Ну, кто бы ей разрешил? Поэтому цыганы она представляла себе как загарелых людей, которые обычно говорят чуть ли не шёпотом и могут кого угодно обвести вокруг пальца. Не без страха шагала она рядом с мистером Лагом. Вокруг играли полуголые дети, которые смеялись над ней, когда она проходила мимо, и тыкали в неё пальцами. кричав всякие непристойности своими пронзительными голосами. Мистер Лак делал вид, что ничего не видит и не слышит. Смогло лицы юноша, выглянул из кибитки, демонстрируя великолепные руки и грудь цвета полированной меди на фоне красно-белой рубашки, и заметив флаг, издал восторженно-смешливый крик, на который откликнулась чуть ли не половина племени. Из всех жилий повализали курчавые головы, и Пояни испугалась, что им окажется совсем недружелюбный приём. Однако Лак не смутился. Эй, позовите миссис Сару, у меня для неё послание. Это важно. Едва Лак произнёс имя, как цыгане затихли, а молодой цыган, первым показавшийся из кибитки, выскочил наружу. Идите за мной. И он повёл их в самый центр табора. где они увидели отличную кибитку, украшенную портретами короля и королевы с одной стороны, а с другой – пятью-шестью дельфинами, прыгавшими вокруг сиамских близнецов. Все ее медные части были начищены так, что сверкали, как золотые. Впереди было устроено нечто вроде балкона, и на нем Пенни увидела чудовищно толстую старуху с головой, повязанной с желтым шарфом. Старуха улыбалась, глядя на нежданных гостей, свеличенным любопытством. Юноша что-то сказал ей на непонятном наречии, и старуха заулыбалась ещё шире. Подойдите поближе, мисс. Едва ли не королевским жестом она показала на окрашенные ступеньки, и солнце засверкало на драгоценных кольцах на её руке. Пень не послушно села на предложенное ей место напротив миссис Сар. А лак примостился на верхней ступеньке. Тут же собралась любопытная толпа. Пенни не могла отвести глаз от смуглых лиц с быстро шевелящимися губами. Но что говорили вокруг, она совсем не понимала. Погасив улыбку, миссис Сара обернулась к толпе и произнесла несколько фраз, после которых все быстро разбежались, как набедакурившие дети, а она вновь повернулась к гостям. Кто послал вас ко мне, мисс спросила она, словно вела официальный приём послов. Мистер Лак достал красный шёлковый кошелёк, подал его Пенни, и та в свою очередь подала его старой даме, которая пощупала его пухлыми пальцами, а потом зацепив нить длинным чёрным ногтем, надорвала и выложила на ладонь его содержимое. Пенни с любопытством уставилась на старомодный обруч для волос, составленный из множества соединённых между собой пластинок. Миссис Сара засмеялась. "Орландо", воскликнула она с видимым удовольствием. "Не волнуйтесь, леди, Сара знает. Завтра утром, так и есть". "Он сказал на другой день". "Очень хорошо. Мы будем готовы". Пенни ничего не поняла. "Орландо? Это тоже его имя", вмешался Лак. "Пошли, аудиенция закончена". "Он был прав". Старуха улыбалась. Но не похоже было, что она собиралась продолжать разговор. У Пэнни сложилось впечатление, что она получила долгожданную информацию. Когда девушка уже спустилась по ступенькам, старая богиня подалась вперёд. "У тебя, дорогая, хорошее лицо", сказала она. "И муж у тебя будет отличный, но не Орландо". Изумившись неожиданному предсказанию, Пэнни улыбнулась в ответ. и последовала за лагом, который едва не бежал по направлению к машине. «У цыган он называет себя Орландо. Странная старушка, правда? А ее кольца? Думаю, на тысячу фунтов не меньше. Они на нас зарабатывают. Один раз мне предсказывали судьбу. Предстоит, мол, путешествие по воде. Угу. А я через месяц загремел в тюрьму». Пенни его не слушала. «Что все это значит?» Что они должны сделать? Лак развёл руками. Они старые друзья. Иногда он живёт у них, бродяжничает с ними вместе. Меня не берёт, оставляет дома за стороже. Такой уж он человек. Приходится мириться. Но я предвижу бурное выяснение отношений. Они уже были возле машины, когда мимо них проехала ещё одна кибитка. Посмотрев вдаль на едва видимые конюшни, Пенни как будто что-то поняла, но ничего не сказала Лагу. Домой они поехали другой дорогой, через Сант-Кьюари. "Что это?" недовольно спросил Лаг, когда они сделали семнадцатый крутой поворот. "У меня в глазах рябит", Пенни улыбнулась, успев привыкнуть к безискусной фамильярности своего пассажира. По дороге дольше, это по полям всего 5 миль. ведь дорогу прокладывали в те времена, когда приходилось считаться с богатыми землевладельцами. Когда они оказались возле Тай-холла, Бетт и профессор словно поджидали ее в ворот. Они помахали ей, и Пенни остановила машину. «Садись на мое место и поезжай домой, а я пройдусь пешком». Лак, немного поворчав, согласился, и Пенни направилась к своим друзьям. «Мы ждем почтальона», — весело проговорила Бетт. А где твой забавный дружок? Один бог знает, в сметении ответила Пейни. Уехал вчера вечером, оставив записку, мол ему надо кому-то нанести визит. Мне кажется, он что-то знает. Профессор Одиет и, соответственно, погоде потеребил бородку. А больше он ничего не сказал. Очень странно. На него не похоже ездить с визитами в такое время, удивилась Бет. Наверное, он что-то задумал. Торопливо проговорила Пенни, словно оправдывая мистера Кэмпiona. Мне и Лагу он оставил очень странное поручение. Мы как раз едем домой, благополучно его исполнив. Отвозили шёлковый кошелёк старой даме, похожий на фигурку Будды, в вашу гостиную, профессор. Насколько я поняла, она цыганская королева. Их, видимо, не видим на пустоши. У профессора округлились глаза. И правда, странно, сказал он. и о чём-то задумался. По-моему, она поняла, что от неё требуется, продолжала Пенни, а я ничего не поняла. Она сказала завтра, будто он с ней так условился. Нет, он удивительный человек. Бет открыла было рот, чтобы высказать своё согласие с подругой, как над садовой калиткой напротив ворот увидела знакомое лицо. Она вскрикнула, и все посмотрели в ту сторону, где стоял мужчина, ухватившийся, чтобы не упасть. за столб. Валь! Бет помчалась к нему, остальные за ней. Молодой человек был очень бледн, выглядел совершенно больным, а когда попытался сделать шаг ему навстречу, то заметно пошатнулся. Профессор подхватил его и потащил к дому. "Сейчас не надо с ним разговаривать, девочки", приказал профессор. "Ему очень плохо. Бет, беги домой, и неси скорее бренди и холодную воду". Пень, дорогая, подержите его с другой стороны. Я здоров, еле слышно прошептал Валь. Меня чем-то опаили. Очнулся и вдруг слышу ваши голоса. Я дурак, осёл. Ну-ну, не надо разговаривать, профессор направился к боковой двери дома. Ничего особенного, успокоил он по дороге служанку. Только не волнуйте, миссис Кэри. Молодому мистеру Гирту стало плохо на солнце, вот и всё. Девушка исчезла, пролепетав испуганно: "Да, сэр". А профессор повёл Валли и Пейни в библиотеку, где их уже поджидала Бет с Бренди. Валли не мог молчать: "Так мне и надо. Боже, моя голова". "Что случилось?" спросили в один голос Бет и Пейни. "Где чаша?" не выдержала Пейни. Затуманенный взгляд Валя на мгновение обрёл твёрдость, и он попытался встать с кресла, так как всё сразу вспомнил. Однако встать он не смог. Украли. А где Кэмпион? Пенни застонала и побледнев опустилась на стул. Однако Бэт больше заботил Валь, нежели чаша, и её стараниями он быстро возвращался к жизни. Я доставляю вам массу хлопот. — виновата пролепитал он. — А ведь я даже не знаю, как оказался на лугу. Просто проснулся и услышал, как вы разговариваете. — Что же все-таки произошло? — спросил профессор. — Вы помните? — Вальф затумался. — Я был в квартире Кэмпиона. Долго сидел, читал. Чаша в чемодане лежала у меня на коленях. Глупо, я понимаю. Но я даже не раздевался. Не хотел ложиться. Около двух-трех... С улицы донёсся шум. Я выглянул в окно, там шла драка, настоящее побоище. Не успел я ничего подумать, как кто-то вошёл в квартиру. Наверное, у него были ключи. Он помолчал, собираясь с мыслями. Ну да, проклятье. Вот болит, так уж болит. Меня ударили по голове, но я успел его разглядеть. Я узнал его. Когда я бродяжничал, то бывал в разных низкопробных заведениях. В Сохо, около рынка, тоже есть пивная. Да, кто только не приходит. По-моему, у них там потайная комната. Да. Ну вот его там я часто видел и сразу узнал. У него нос такой картошкой. Он замолчал, и профессор понимающе кивнул. Вы потеряли сознание? Ну да. Правда, думаю, ненадолго. На пару минут не больше. Помню, как побежал вниз. У меня была только одна мысль догнать вора. Драка ещё не закончилась, и я вроде стукнул полицейского. Наверное, надо было позвать кого-то из них с собой, но тогда я об этом не подумал. У них и без меня было много дел. Вы отправились в суху, спросила Бет, которая слушала своего героя с круглыми от восхищения глазами. Отправился, с рычанием как бык. Я ворвался в пивную и стал всех расспрашивать насчёт того человека. Ну, хозяин повёл меня в заднюю комнату. Я ждал, ждал, пока не пришёл какой-то великан и не закрыл мне лицо полотенцем с хлороформом. Это всё. А потом я проснулся, чувствуя себя как оживший труп. А какое сегодня число? То есть День рождения завтра, ответил профессор. Судя по вашему виду, вы пролежали за оградой всё утро. Счастье ещё, что не идёт дождь. А как я попал сюда? Я же говорю вам, что меня усыпили в грязной пивной вчера. Нет, не вчера, а позавчера. Наверное, мне ещё что-то вкололи. Ароформ так долго не действует. А где Кэмпион? Ему надо сообщить. Хотя полицейские верно уж рассказали. Алберт уехал, жалобно проговорила Пейни. И у нас украли чашу. Ага. Поняла. А Альберт, кто-то позвонил. Сама я спала, но Мэри мне сказала, поэтому он уехал. Думаю, он не хотел пугать меня и папу. Неожиданно появилась миссис Кэри. Дорогой, пришёл почтальон. Там что-то такое, за что ты должен заплатить. Пэ, не дорогая, я подумала, может, вам тоже взять ваши письма. Боже мой, воскликнула она, заметив Валя и в ней точи взыграли все её материнские чувства. Мистер Гирт Вы же совсем больны. Что я могу сделать для вас? Пэни вышла вместе с профессором, всё ещё не в силах думать ни о чём, кроме пропавшей чаши. Почему никто не понимает, что это конец света? Чаши нет. Вам два письма, мисс, сказал краснолицый почтальон, который ждал их возле парадной двери и уже успел отдать корреспонденцию профессору. Вашего брата случайно тут нет? и он с надеждой устаивался на нее своими голубыми глазами. «Он здесь», — ответила Пенни, изумленная целой чередой совпадений. «Вот здорово! Ему посылка в башню, и больше ничего нет». «Мисс, вы не передадите ему?» — спросил почтальон, доставая из своего мешка тяжелую посылку. «Как удачно получилось!» — радостно продолжал он. «У меня сегодня перебор. До свидания, мисс». тронов рукой своей смешную фуражку он скачил на мотоцикл и был таков. Пэни медленно пошла обратно. Едва она вошла в библиотеку, как вес и форма посылки навели её на неожиданную мысль. "Валь", прошептала она. "Открой это. Я думаю. Нет, не знаю. Открой". В её голосе было нечто такое, что ему не пришло в голову возражать. Что ты? У меня ведь завтра день рождения. Наверное, что-нибудь несообразное от родственников. Тем не менее, он взял поданый ему бэт-нож и разрезал верёвки, потом развернул бумагу, под которой оказалась коробка, в какие обычно укладывают большие бутыли. Волнение сестры передалось и ему, и он немедля более дрожащими руками открыл коробку. В следующий мгновение он уже вопил от радости. Профессор Бэт, миссис Кэри подолизь к нему, и он очень осторожно достал изящную золотую чашу работы прадедушки мистера Мелхизадека. Чаша! Пенни едва не разрыдалась от радости. Валь, всё в порядке. Лица двух, двух других женщин тоже сияли, но профессор и Валь обменялись странными взглядами. "Каким образом? Это невозможно", прошептал Валь. "Записки нет?" Кто её послал? Поиски ни к чему не привели. Записки не оказалось. Адрес был написан печатными буквами. Смазанная печать не считалась. Профессор откашлялся. "Кажется, я понимаю", сказал он, поглаживая реликвию. "Но вот как вы оказались у нас на лугу, этого я не могу понять. Кто привёз вас сюда и зачем?" Бессмыслица какая-то. Пенни, которая уже несколько минут не сводила с брата восхищённых глаз, протянула к нему руку. "Валь, петлица". Молодой человек поднял руку, и на его лице отразилось не поддельное изумление, когда он коснулся пальцем полевого цветка в петлице. "Нет, я не помню". "Он ещё не завял". Пенни выхватила у него цветок. Неужели ты не понял? Их же сотни на том лугу, где ты очнулся. Это белая смолевка. И такое мог придумать только один человек на всем свете. Глава двадцать вторая. Трюк с тремя картами. В тот же вечер мистер Кэмпион остановил машину в кустах на пустоши Фиранхоу и потянул носом воздух. выглядел он ещё глупее обычного, но несмотря на заметное беспокойство, был явно доволен собой. Ему пришлось почти весь день просидеть за рулём, однако чувствовал он себя довольно бодро. Заперев машину, он положил ключ в карман и постоял несколько минут, оперевшись о капот. Человек прощается со своим конём, громко сказал он, потом стремительно развернулся и зашагал по падатливому торфянику. Позади него горели костры цыган в темноте, и в мгновение он заметил шаг, притягиваемый мирной картиной. Однако он взял себя в руки и решительно зашагал дальше, позволив себе разве что приветственно свистнуть, имитируя свист одной из бесчисленных слетевшихся к реке птиц. Посчитав час, прислушавшись к шорху трав и шелесту листьев, он различил ответный свист и у него стало спокойнее на душе, отчего в его походке появилась даже некоторая беспечность. Конюшни миссис Дик были едва различимы в темноте. Неверно сориентировавшись, мистер Кэмпион шел до них дольше, чем предполагал идти, а когда, наконец, приблизился к ним, то остановился в тени и прислушался. Изнутри не доносилось никаких звуков. убедившись, что его появление осталось незамеченным, он медленно, стараясь не шуметь, отправился вдоль стены, время от времени ненадолго зажигая фонарик. Всё было так, как кемпион и ожидал. Высокая стена из красного кирпича представляла собой периметр прямоугольника, внутри которого располагались все строения и дворы. И только с одной её стороны шла не очень удобная частная дорога, которую кемпион старательно обошёл. Массивные железные ворота оказались запертыми. Выглядевшись между прутьями, кемпион с облегчением убедился, что света нигде нет. Жилой дом и сад занимали треть прямоугольника в западной его части. Напротив ворот располагался квадратный двор с коттеджем слева, а конюшни занимали всё оставшееся пространство. Они окружали двор со всех четырёх сторон, и с восточной стороны были ещё одни деревянные ворота, которые выходили прямо к реке. Дорога, делая плавный изгиб, подходила к главным воротам, а от них шла к деревянным. Кэмпён вдруг насторожился, хотя как будто ничего не изменилось. Ему почудилось, что он слышит голоса в доме. Однако он не сделал попытки войти внутрь, пока не обошёл стену ещё раз и не ощутил себя гораздо мудрее, когда в нофе казался возле железных ворот. Он обратил внимание на то, что стена требует ремонта, и многие кирпичи из-за долгого воздействия солей осыпаются, стоит к ним прикоснуться. Сняв очки и выбрав наиболее доступное место возле кухни, где стена заросла старым плющом, Он стал карабкаться наверх. Ему пришлось нелегко, так как стена была высокая и вся в осколках стекла, скрытых от глаз зелёными листьями. Тем не менее, он одолел препятствие и бесшумно спрыгнул на землю с внутренней стороны, после чего вновь ненадолго затаил дыхание и прислушался. Голоса слышались только в жилом доме. Надев очки, мистер Кэмпбел продолжил осмотр места действия. Ни собак, ни конихов видно не было. Обследовав уже конюшенный двор и открытые деревянные двери, Кэмпбел убедился, что собранная им в Лондоне информация соответствует действительности. Конюшни явно не были главной заботой хозяйки, хотя места здесь хватило бы для 20 лошадей, только одно стояло, оказалось, занятым. Катежь с обшарпанными стенами, возле конюшенных ворот тоже стоял пустым. Только двор и газон производили впечатление ухоженности, а сад весь зарос крапивой и мало чем отличался от пустоши за оградой. Со всеми возможными предосторожностями кемпион приблизился к единственному освещённому месту, двум стеклянным итальянским окнам, выходившим на газон. Ему удалось незамеченным обойти опасное место, и теперь он подбирался к дому, уповая на траву, которая заглушала звук его шагов. На окнах висели тюлевые занавески, позволявшие видеть все, что происходит внутри. Когда-то эта комната, наверное, была великолепной, но теперь производила впечатление запущенности и развала. Кэмпи он насчитал пять мужчин и одну женщину, которые сидели за столом и играли в покер. Ну и компания, подумал Кемпион, переводя взгляд с одного лица на другое. Здесь были Мэттью Сэндерсон, который с картами в руках казался ещё хитрее, чем обычно, майор с лошадиным лицом, Палчки Хоукинс, напавший на Кемпиона на дороге в Лондон. Этот хорохорился, но явно чувствовал себя не в своей тарелке, запрыгнув в более высокое общество. Ещё он разглядел незнакомого мужчину с седыми волосами и узким разрезом глаз, и знакомого, но в обычных обстоятельствах не представлявшего интереса японца полукровки, появление которого на сцене очень удивило мистер Кемпиона. Естественно, главенствовала миссис Дик. Как всегда, она была великолепна. Её чёрное с белым платье производило почти драматическое впечатление своим строгим и в то же время ультрамодным видом. На бледном лице блуждала недобрая усмешка. Волосы она стригла коротко, почти по-мужски, выставляя напоказ странной формы уши без мочек. Тяжёлые красные варварского вида бусы украшали её шею, но выглядели почти нелепо. "Не играйте, майор", спросила она, когда краснолицый мужчина бросил карты на стол. "У вас никогда не хватает мужества идти до конца. Я наблюдала за вами". Сендзи. Вы-то как раз используете все возможности до да единой. Сендерсон положил карты на стол. Странно, что вас до сих пор никто не придушил, Маргарита, сказал он, но в его голосе слышалось скорее восхищение, чем досада. Мой муж пытался, спокойно заметила миссис Дик. Но вы его опередили, засмеялся майор. Женщина посмотрела на него своим обычным вызывающим взглядом. Он вечно жаловался, что виски недостаточно крепкие, так что, думаю, его убил метиловый спирт, который мы в него добавляли. Сендерсон отвернулся. Вы меня пугаете. Судя по вашим разговорам, вы шантажа не боитесь. Миссис Дик рассхохоталась. Хотела бы я посмотреть на мужчину, который пожелает взять меня на пушку. Пять, тони. Хватит вмешался пальчики Хокинс. Мы своё всё равно получим. Получите, получите. «Все получите!» В голосе миссис Дик послышалось презрение. «Ну, Тони, вы не играете?» «Спасибо, моя!» В это мгновение Кэмпион негромко постучал в окно, и игравшие откровенно занервничали, но только не миссис Дик, которая даже взгляда не подняла от собираемых ею карт. «Откройте окно, Хоукинс, там кто-то есть!» Великан с опаской обошел стол и, открыв окно, отскочил в сторону. На пороге стоял бессмысленно улыбаясь мистер Кемпион. Добрый вечер, поздоровался он сразу со всеми, входя в комнату. Кто-нибудь уже получил куш за Аскотский золотой кубок? Хокинс на цыпочках обошёл его и исчез в темноте. "Один пришёл", объявил он, вновь входя в комнату и запирая окно дверь. И сразу же у всех, кто был в комнате, страх сменился безудержным весельем. Сендерсон расхохотался. 1. Как трогательно. Мы уже посоветовали Маргарите пригласить вас отдохнуть у неё, пока всё не закончится, а вы сами пожаловали. Всё-таки надо ещё раз глянуть, вмешался ипонец. Нет ли кого-нибудь подаль? Сендэрсон повернулся к нему. Заткнись, Моги. Сколько раз тебе говорить, что полиция в этом деле не участвует? Зачем ты и нужен, живой? «Ну, это я могу понять», — добродушно заметил мистер Кэмпион. «Все по его вкусу, да, миссис Шеннон?» Миссис Дик даже не взглянула в его сторону. «Зачем вы пришли?» — спросила она, тасуя карты. «По-моему, мы не знакомы». «Ерунда. Мы встречались с вами у викария. Вы должны помнить, я еще проходил мимо бисквитов, когда вы взяли два, и мы тогда вместе посмеялись». Миссис Дик подняла глаза и холодно посмотрела на него. «Ну, это я могу понять», — По-моему, вы ещё глупее, чем я тогда подумала. Ну и что вы здесь делаете? Забрёл на огонёк? твёрдо произнёс мистер Кэмпьон. Это уж любому дураку должно быть ясно. Сэнди, позвала миссис Шеннон. Выстави его вон. Ну нет, воскликнул Сентерсон. Маргарита вас не даст оценивает Кэмпьон. Мне как раз будет спокойнее, если вы ближайшие 2-3 дня проведёте тут. Оружие есть? Нет, ответил Кэмпьон. Не люблю, когда стреляют. По мне, так водяные пистолеты и то могут быть опасны. Не валяйте дурака, я толк уж вас знаю. Мистер Кемпбелл пожал плечами и повернулся к Холкинсу. Делайте своё дело, сказал он, поднимая руки над головой. О люблю профессиональную работу. Кончай болтать, неуверенно проговорил Холкинс. Тем не менее, он послушно обыскал его, после чего отрицательно покачал головой. Удивлению Сентерсона не было предела. Нашёл время для дружеского визита, посмутился он. Что вы задумали? У вас ведь уже столько на счету, что вы и без того ходите по лезвию ножа. Ну, зачем пришли? Смотрите за ним получше, — вмешался Моги. Он ведь скользкий, как угорь. Что-то у него есть, иначе он не пришел бы. Может, великан Лак поблизости? Все, напиши, подпиши и пошли к главному начальнику. А мы наградим тебя замечательной вторучкой, — сказал Кэмпион. Любое признание, как бы оно ни было ничтожно, рассматривается в положенное время. Миссис Шеннон аккуратно сложила колоду и повернулась к чемпиону. Так зачем появились юноша? Мне это начинает надоедать. Подождите, сейчас я вам всё расскажу. Надеюсь, вы не будете возражать. Я смотрел в вашей конюшне, ничего не понял. Стоила всего одна лошадка. Наверное, это прилесное существо каждый день в новом доме, ну прямо как Алиса, но с сумасшедшим чаепитием. На лице миссис Шенн не дрогнул ни один мускул, но с картами она играть перестала. Наверное, вам и впрямь лучше погостить у меня денёк другой. Запри его в стойле, Сенди, а потом ради бога сыграем ещё раз. Сначала нам надо удостовериться, что он пришёл один, возразил Сентерсон. Но не удивлюсь, если он и вправду один. Этот на всё способен. Если обнаружите кого-нибудь, то имейте в виду, что ко мне он не имеет никакого отношения, заявил мистер Кемпион. Я не подписывал соглашений ни с одной фирмой. Нет и нет. Как я уже сказал, явился с официальным визитом. Через стену я перелез по плющу, вверх вниз, обошёлся без посторонней помощи. Моги и то не справился бы лучше. А если честно, то я не понимаю, что этот зломщик у вас делает и нечего понимать. отрезал Сентерсон. И думать об этом нечего. Теперь вам пора пообеспокоиться о собственной шкуре. Хокинс, ты и майор, обойдите ко дом и внимательно всё осмотрите. Прекрасно, и не забудьте свистеть всё время, сказал кэмпён. Тогда я тоже буду знать, что это вы. Кстати, не показать ли вам тем временем кое-какие карточные трюки? И он с тоской посмотрел на стол. Миссис Шеннон, не хотите узнать своё будущее? «У вас лицо удачливой женщины!» Удивив всех, она бросила ему карты, и Кэмпион принялся сосредоточенно их тасовать. «Снимите три карты от себя и загадайте!» Его будто выцветшие глаза смотрели, как всегда, глуповато, да и выражение лица не вызывало подозрений, поэтому миссис Дик с едва заметной усмешкой, скривившей ее тонкие губы, приняла игру. Кэмпион занялся картами. Я вижу вокруг вас много мошенников, заметил он весело. Один толстый, добавил он, переводя взгляд на майора. Сендерсон рассмеялся. Ну и наглец, воскликнул он с одобрением. Продолжайте. Я вижу понимание, говорил Кемпион, выкладывая карту за картой. По-моему, тут по кое-кому верёвка плачет. Хватит, не выдержал Сендерсон, протягивая руку, чтобы смахнуть карты со стола. Он тянет время. Тихо, прикрикнул на него кемпион. Вы забыли потеребрить мне руку? Вижу мешок с деньгами. Нет, мадам, не позволяйте богатым сбивать себя с пути. Вот удачная карта. Она близко, но вы не дотягиваетесь до неё. Между нею и вами молодой блондин. Я бы за ним присмотрел, миссис Дик. Он говорил и говорил, не обращая никакого внимания на окружавших его людей. Я вижу старуху и её сына, которые встанут у вас поперёк дороги, если вы не примете меры. Глупая старуха, а сын у неё ещё глупее. Много у вас грехов. Но тут возвратились Хоукинс и майор. Все ворота заперты, на пустыше ни души. Он пришёл один, увести его. Не перебивайте меня, укоризненно произнёс Кэмпбелл. Когда человек старается предвидеть будущее, ему нельзя мешать. Ну-ка посмотрим. Минуту-две он рассматривал карты, полукругом разложенные на столе. Один конец этой радуги был возле миссис Дик, другой у него под рукой. Ну да, как же я сразу не понял. Вас ждёт путешествие. Он подался вперёд и положил одну карту подаль от других, так что на столе появилось нечто вроде большого вопросительного знака. Я вижу долгое путешествие, но, ну, конечно, вас привлекает долгая дорога. С этими словами он сгреб карты в кучу и встал из-за стола. «Сеанс закончен. Еще кто-нибудь хочет? Сэндерсон, не рассказать ли мне о вашем прошлом?» У майора вырвался смешок, но он тотчас затих под тяжелым взглядом Мэтью Сэндерсона. «Хватит кривляться!» — не выдержал тот. «Куда его, Маргарита? На чердак?» Похоже, он сам на это напрашивается. «А что, если вышвырнуть его вон?» «На чердак! Тот, что над воротами!» — решила миссис Дик. Пусть отдохнёт пару дней, Сендерсон усмехнулся. Не сомневаюсь, вам всё понятно, с притворным сочувствием заметил он. Положив руку на плечо кэмпиону, он подтолкнул его к двери. Пальчики Хокинс цепился в другую руку кэмпиона, и таким унизительным образом мистер Кэмпьон был припровождён в конюшню, которую он незадолго до -то того внимательнейшим образом осмотрел. хотя он ни на минуту не переставал протестовать против такого обращения, легко было заметить, что в целом ему нравится, как складываются обстоятельства. Глава 23. Мадам, вы будете говорить? Восемь часов вечера 2 июля, когда Валю исполнилось 25 лет, мистер Кэмпион изновал от скуки на чердаке над конюшнями миссис Шеннон. Что ж, что тюрьма она умело устроить. Окошки были зарешечены, правда, скорее, чтобы предотвратить проникновение извне, чем бегство изнутри. Но всё равно они были сделаны на совесть. Обе двери, что вели в другие помещения, тюремщики тщательно заперли, так что если бы мистер Кэмпбелл задумал бежать, ему пришлось бы нелегко. На чердаке и так уже было душно из-за низкой крыши, да и на одеяле, брошенном на хабку сена, лежалось не очень удобно. И всё же он не огорчался. В течение дня ему несколько раз нанесли короткие визиты все, кроме того человека, к которому он пришёл. Сентерсон исходил любопытством, а миссис Дик никак не изъявляла желания навестить непрошенного гостя. В плане чемпиона это оказалось единственным слабым местом, и он не мог понять, где допустил ошибку. Весьма вероятно, что он не учёл сильный характер миссис Дик. Днём он легко убедился, что леди командует куда большим количеством народа, чем он обнаружил у неё в гостиной за игрой в покер, и только при мысли о жёлтых кибитках на пустоши ему становилось легче на душе. Кэмпион встал и подошёл к окну. На западе начинали собираться тучи. Неожиданно он услышал стук копыт во дворе и бросился к другому окну напротив, из которого стал наблюдать сцену похожую на ту, о которой рассказывал Сендерсон. На другой день после смерти леди Петвик, явившись в дом Гиртов, посмотреть на чашу. Миссис Дик при помощи насмерть перепуганных слуг и майора пыталась перевести свою единственную кобылу из одного стойла в другое. Картина была далеко не ординарная. С одной стороны высокая, жилистая женщина, ещё более мужественная на вид, чем обычно в бриджах, белой рубашки, застёгнутой под самым подбородком, в таком же белом галстуке, с короткой стрижкой, но без шляпы. Так что в вечерних сумерках кэмпюн отлично видел бледное, искажённое лицо. С другой её противница, великолепное кобыла, чёрная как ночь, лишь с одним белым чулком и явно не отличающаяся по кладистостью. Тяжёлая, как Гунтер, и такая же высокая. Она напрягала мускулы, и тогда кэмпюну казалось, будто он видит, как река ребит под налетевшим ветром. Когдабы он не желала идти в другое стойло, и отчаянно сражалась за своё право остаться на месте. Одной рукой миссис Диг держала поводье, в другой у неё был хлыст. Борьба шла не на жизнь, а на смерть. Ни кобыла, ни женщина не желали уступать. Уже не один раз миссис Диг спасала себя благодаря своему знаменитому стальному запястью. Кемпин припомнил кличку лошади Горькая Алоэ. Не успел он опомниться, как сражение закончилось. Кабыла в ярости, бросившаяся на свою госпожу, была усмирена, женщина перекрутила ей бархатный нос, и она попятилась. А миссис Дик не упустила свой шанс и загнала её туда, куда с самого начала хотела загнать. Через минуту суровая и торжествующая, она вновь появилась во дворе, в полной мере осознавая значение своей победы. Неловкие поздравления майора она отвергла, бросив на ходу: "Не будьте дураком". И двор опять опустел. Не в силах подавить огорчение, Кемпион ещё несколько минут стоял возле окна. Его смущало присутствие моги, да и незнакомого седого мужчины, профессию которого не удалось выяснить тоже. Не будь этого, он мог бы спокойно ждать, если в миссис Дик ещё оставалось хоть капля жизнеспособности. Она должна была прийти. Недаром же он предсказывал ей будущее. Странно, что она ещё не пришла. Необходимо было получить ответ на вопрос, ради которого он, собственно и пришёл в этот дом. Являлась ли миссис Дики единственной нанятой акционерным обществом охотницей за чашей? Любительницей, которая, пользуясь профессиональной помощью Мэтью Сентерсона и его подельников, отвечала за похищение чаши Гиртов? и которую только смерть могла освободить от взятых ей на себя обязательств. Ради себя и ради неё Кэмпьон очень надеялся, что это не так. Они с Валем обсуждали этот аспект дела, когда предпринимали меры, чтобы уберечь чашу. Однако вопрос оставался открытым, и Кэмпьон был уверен, что не ответив на него, не продвинется дальше. А взяв себя в руки, он постарался направить свои мысли на башню. представил тихий и в то же время торжественный обед с сэром Персивалем во главе стола. Валь сидит по его правой руку, напротив брата Пенни, и с ней рядом старый викарий. Разговор у них наверняка не ладится, хотя собрались только свои близкие люди. Тень потайной комнаты нависает над ними, и еще тень чего-то, что постоянно занимает мысли сэра Персиваля. Интересно, неужели Валь станет таким же, как его отец? или разделив тайну с сыном, полковник хоть немного повеселеет. От этих мыслей Кемпиона отвлёк шум моторов в дворе. Он выглянул в другое окно и увидел, что Сентерсон выводит машину из гаража. Что-то было в этом пугающее, хотя Кемпион и сам не понял, почему вдруг на него накатила волна страха. За окном дул сильный ветер, и пустошь, которая весь день действовала Кемпиону на нервы, стала вовсе невыносима. Сэндерсон вернулся в дом, а Кэмпион не сводил глаз с машины. На спинке переднего сидения он увидел моток крепкой веревки с узлами на некотором расстоянии друг от друга и ничего не в силах сообразить, содрогнулся от ужаса. Снаружи шли приготовления к чему-то, скажем, неизбежному. Кэмпион оглянулся на скрип ключа в замочной скважине. Порог переступила миссис Дик. Она была все в том же костюме, как у Малыша. он ее уже видел во дворе и с хлыстом в руках. Широко расставив ноги, она стояла спиной к двери и, не отрываясь, смотрела на Кэмпиона. Тотчас Кэмпион ощутил ее силу, первый раз направленную только на него одного. Неприятных и сильных людей он встречал и раньше, на протяжении своей недолгой, но весьма насыщенной встречами карьеры. Но такую женщину еще не видел, и на минуту это лишило его привычной уверенности в себе. «А вы не брились сегодня!» — неожиданно произнесла миссис Дик. «Не люблю, когда мужчины не бреются. Хватит вам сидеть тут. Пойдемте со мной!» Мистер Кэмпион выглядел растерянным, когда, подчиняясь ее приказу, прошел по анфиладе одинаковых помещений и остановился в самом неприглядном и душном из них, несмотря на открытое зарешеченное окошко, выходившая на пустошь. Миссис Дик вошла следом за ним и закрыла за собой дверь. Я перевела вас сюда, потому что там обе двери запираются снаружи. Ну а теперь говорите, зачем вы пожаловали ко мне? Мистер Кемпион задумался. Зачем вы напомнили мне, что я не брился? Ведь это ваши друзья боятся дать мне бритву в руки. Когда-то у меня была борода. Я называл её наглостью или убеждением, лезущий щек Вам нравится? На лице миссис Дик появилась невесёлая улыбка. Я слышала о вас. Наглость, по-моему, ваше главное качество. Мне жаль, что вы вмешались в это дело. Но, может быть, вам было любопытно. Однако, если вам нечего сказать, то мне ясно, зачем вы тут. Поскольку вас взяли в плен и теперь вы узник, то это может послужить великолепным объяснением для ваших нанимателей, почему вы провалили задание. Я уже встречалась с подобным. Мистер Кемпбелл улыбнулся. "Неплохая идея. Вам она нравится?" Миссис Дик не ответила. "Вы очень умны", рассудительно проговорила она. "Жаль только, вам это не пригодится. Сэнди думает, что вы слишком много знаете, даже слишком много, и вас нельзя отпускать. Но я никогда не платила шантажистам и не собираюсь". «Наверное, это были ваши люди», — с достоинства возразил мистер Кэмпион. «Мой союз не разрешает шантаж. У меня даже в мыслях не было, что я останусь тут надолго. Надеюсь, вы не заставите меня надеть железную маску?» Миссис Дик удивленно посмотрела на него, но ничего не сказала. И он продолжал. «Полагаю, вы собираетесь держать меня тут, пока не уладите дело с вашими лондонскими агентами?» «Вам известно», — сказала она, не сводя с него глаз, — «что мы пока не преуспели». Вы отлично, мистер Чемпион, оберегали поддельную чашу. Немного по-детски, правда, но вполне эффективно. И мы потеряли слишком много времени. Неуронительные глаза чемпиона блеснули за толстыми стёклами очков, но вы всё-таки узнали. Быстро, однако. Малыша Альберт недооценил вас, увы, увы. Что же вы собираетесь делать дальше? Устроить охоту на сокровища и вручить призы? Я вам скажу, когда будет горячо. Хватит городить чепуху, оборвала его миссис Дик. У меня, сказала она с обезоруживающей искренностью, совсем нет чувства юмора. Оригинально и честно. Я бы не мог быть честнее, учтиво отозвался чемпион. Могу я сделать вам предложение? Возьмите чашу, которая уже побывала в ваших руках. Она хранится в доме чаши с тех самых пор, как была сотворена. Одейте её вашим нанимателям. Если они вам не поверят, скажите им, что, насколько вам известно, другой чаши у Гиртов нет. Думаю, они вам заплатят. А вы становитесь занятным. Миссис Диг закурила сигарету из жёлтой пачки, которую достала из кармана бриджей. Но информировали ли вас? Неважно. Поддельная чаша уже в башне. Я отлично знаю, где настоящая чаша и собираюсь её добыть. «С помощью Мэтта Сэндерсона, Хоукинса, Мэтта Джонсона, Майора, Сталины Тома Могги и остальных?» «Шансов у вас немного. Так стоит ли задевать все это?» Миссис Дик опустила руку с сигаретой. «У меня получится!» — сказала она. «Я подошла слишком близко. На мне одной лежит ответственность, и вознаграждение тоже будет, только моим». Кэмпион помолчал. Потом он кашлянул и в упор посмотрел на нее. Если вы действительно несёте ответственность, то ситуация серьёзно осложняется. Собственно говоря, откровенно, чтобы закончить это дело успешно, один из нас должен уйти со сцены. Так и есть? А вы, мой друг, и уйдёте. Ну вот угрозы, ничуть не испугавшись, воскликнул чемпион. Играете в победу и только потому, что уезжаете? Дал бы мне пару усов, и я бы тоже показал вам, что такое мужчина. Сумерки сгустились. Правда, он все еще видел ее бледное лицо, однако его выражение от него ускользало. «Меня интересует», — неожиданно спросила она, — «кто вас нанял? Наверное, гирты? Ну а откуда они узнали? Жаль, что им пришлось пустить деньги на ветер. У них ведь немного осталось». «Насколько я понял, вы тоже нуждаетесь в деньгах». «Правильно». И я спустила два состояния, без всякого сожаления подтвердила миссис Дико. Поэтому мне нужно ещё одно. Вы ведь не думаете, что я позволю вам помешать мне заполучить его? Вы меня недооцениваете. Мои главные качества смелость, ум и изобретательность. Первый раз он заговорил громко, и тотчас снизу послышался стук копыт и удары в деревянную стену. "Горькая лоя", как бы безразлично заметила миссис Дик. "Она как раз под вами. Неплохая компания. Однако говорите потише". Она не любит чужаков. Своих тоже не жалует, возразил кемпион, но голос понизил. Я видел, как вы играли словно два котёнка во дворе. Думала, она вас достанет. В прошлом году она убила Конюха, миссис Дик произнесла слова резко, отрывисто, но без всякого выражения. От меня потребовали, чтобы я её пристрелила, но мне удалось выкрутиться. Парень неожиданно подошёл к ней. Я видела, Зрелище было малоприятное. У неё ноги как стальные молотки. Кэмпьон сутулился. Странные вы выбираете для себя игрушки, Горькая Лоя и Пальчики Хокинс. Великолепная парочка. Однако покончим с мелодрамой и вернёмся к делу. Во-первых, исключительно из любопытства, как вы собираетесь её увести? А кто мне помешает? самоуверенно ответила миссис Дик. Вы как будто забыли, что меня пригласили в это дело, потому что моё положение неизъемима. Я могу бывать где хочу, я окружать себя кем хочу, не вызывая никаких подозрений. Таково преимущество профессии и репутации. Понимаю. Ваша репутация плюс состояние ваших финансов, которое вывергает вас в отчаяние, доставили вам контракт, как мы говорим, открыли дорогу в большой бизнес, правильно? Но я имел в виду не это. Каким образом вы рассчитываете избежать или останетесь тут? «А почему бы и нет? Никакие подозрения не могут мне повредить. Даже если полиция выдаст ордер на мой арест, какая мне выгода к расчашу? Продать ее нельзя, как вы сами знаете, а я не принадлежу коллекционерам, украшающим свои гостиные. А мои наниматели и вовсе недоступны для полиции. Как только чаша будет у меня, я смогу действовать по собственному усмотрению. Гирты не станут заявлять о пропаже». Если честно, я думаю, полиция вообще не вмешается вовсе. Что же до здешнего общественного мнения, то оно уже давно меня не тревожит. Уверяю вас, мне приходилось переживать и куда более неприятные скандалы». Мистер Кэмпион молчал. Через некоторое время он заметил ее любопытный взгляд, обращенный на себя. «Что скажете?» «Думаю, до чего же умны люди, которые наняли вас, ведь и вправду неуязвимы». Есть только один опасный момент в вашем построении. Да? И какой же? Я почти за стенцию проговорил Кемпио. Видите ли, законы нашего общества, я знаю их хуже вас. Вы ведь подумываете меня убить? А что мне делать? Вы могли бы быть мне полезны, но не желаете помогать. Я не подумываю вас убить. Я вас убью. Но мы в Суфолке, а не в Чикаго. «Ужасно не люблю возражать, но что вы будете делать с моим телом? Полицейские, конечно же, милые ребята и настроены по-дружески, но им придется заняться расследованием. Вы собираетесь похоронить меня в своем саду или бросить в речку?» «А?» Миссис Дик не ответила. «Но прежде чем вы займетесь мной, позвольте мне потренироваться в пении. Послушайте». Он закинул назад голову, и пронзительный птичий крик пронесся над пустошью. И два он затих, как чемпион крикнул ещё раз. И кобыла внизу стала яростно биться в стену. Миссис Дикс засмеялась. Если вы рассчитываете на цыган, то придётся сообщить вам печальную новость. Сегодня утром я прогнала их с пустоши. Вы совсем один. Похоже, вам не удалось разыграть вашу партию. А я терпеть не могу неудачников. Взгляд мистера Чемпиона за толстыми стёклами очков был твёрдым. нтревожным. Однако на его лице оставалось выражение безмятежной придуркаватости. Неудачник, спросил он. А где ваши удачи? Вы не ближе к чаше, чем были в самом начале. Но я знаю, где она, медленно с растановкой проговорила миссис Дик. Как я раньше не догадалась. Она в потайной комнате в левом крыле, о которой было столько разговоров. И вот я поняла, что чаша из дома чаши поддельные. Мне всё стало ясно. Ночью чаша будет в моих руках. Она проговорила это с такой уверенностью, словно любое другое предположение было полной нелепостью. Мистер Кемпион напрякся. Понятно. Он снял очки и положил их в карман. На чердаке стало почти совсем темно, и хотя он не был совсем не готов к следующему шагу миссис Дик, всё же она застала его в расплох. Он увидел, как взлетела вверх рука в белой блузке, и тотчас удар хлыста по лицу отбросил его к стене. Снаружи доносились голоса, однако у него не было времени прислушиваться к ним. Миссис Дик наступала на него с той же холодной расчётливостью, с какой она сражалась с кобылой, теперь бившейся в ярости внизу. Он поднял руки, желая защитить лицо, и отступил, понимая, что она загоняет его в угол. Она следовала за ним, в то же время отыскивая что-то на полу. Почти незаметным движением ноги она отодвинула засов на крышке люка, чем вызвала новый шквал ударов стальных копыт Горького Алоэ. Кэмпион инстинктивно поднял руки и уцепился за край люка, но ему недолго пришлось пробыть в таком положении, потому что подошла миссис Дик и легко убрала помеху, словно его пальцы были всего-навсего камешками. попавшими ей под ноги. Потом она с помощью веревки подняла крышку люка и вернула засов на место. Глава двадцать четвертая Горькое алое Кобыла испугалась не меньше Кемпиона. Она отпрянула от него и заржала, неистово забив в воздухе передними ногами. И это спасло молодому человеку жизнь. В углу чуть повыше находилась старомодная корзина для сена, которая не могла спасти его от зубов кобылы, но вполне могла спасти от ее копыт. Когда миссис Дик наступила к Эмпиону на пальцы, и он упал, то оказался в яслях, и над ним нависали копыта горького алоэ. Он постарался забиться как можно дальше в угол, и его голова уперлась как раз в прутье корзины. Когда же горькое алоэ в ужасе ярости вновь встало на дыбы, Эмпион прыгнул, что было силы, и оказался в корзине, висевшей прямо под люком, и всего шести дюймах над головой кобылы. Но даже в это мгновение он не перестал восхищаться, с какой простотой все было устроено. Даже если полицейские найдут его неузнаваемый труп в лошадином стойле, никакой суд ни в чем не обвинит хозяйку, особенно если она представит дело в выгодном для себя свете. Двенадцать добропорядочных мужей, суфолка, решат, что это дело подлежит рассмотрению небесного суда. Кэмпион все еще явственно ощущал боль от ударов хлыстом, да и от сидения в корзине у него затекло все тело, но он старался не думать об этом и внимательно прислушивался к знакомым и незнакомым звукам. Горькая алоэ немножко успокоилась, но все еще злобно фыркала и крутила хвостом в темноте. Снаружи миссис Дик и ее подручные готовились к отъезду. Кэмпион понимал, что она продумала свой план во всех деталях, и у него душа убегала в пятки, стоило ему вспомнить о незащищенной от ее происка в башне. Там ведь только Валь и около полудюжины слуг, для которых нападение явится полной неожиданностью. Это ведь будет не просто грабеж с применением силы, а грабеж, все участники которого мастера своего дела. Вряд ли они упустят такой шанс, ведь им отлично известно, где искать добычу. Поймать их потом окажется трудным делом даже для Скотланд-ярда, а уж сокровища точно никогда не отоищятся. Злясь на себя не меньше, чем на переигравшую его женщину, Кэмпион поднялся в корзине и попытался открыть крышку люка. Что-то затрещало, и он к своему несказанному ужасу понял, что эти звуки идут от креплений его корзины, а вовсе не от крышки люка. Тогда он выснулся из корзины, чтобы посмотреть на реакцию кобылы на его присутствие, и она вновь стала на дыбы. В этом мгновении он услышал шаги над головой. Кто-то осторожно осматривал помещение, и Кэмпион затих, боясь, как бы миссис Дик не пришёл в голову вернуться для проверки. Его страх усилился, когда этот кто-то отодвинул болт, и крышка люка стала падать. В следующую секунду электрический фонарик прорезал темноту, вновь спугнув горькое алое. Кэмпион решил сидеть тихо. Щель стала шире, и голос с мягким американским акцентом спросил. «Кэмпион, вы здесь?» Он вскочил. «Профессор Кэрри, вы здесь?» Фонарик осветил его лицо. «Так я и думал. Подождите минутку. Сейчас я опущу крышку, и вы сможете подняться наверх». Через минуту мистер Кемпион вновь поднялся на синавал и американец аккуратно запер крышку люка. "Кажется, я успел вовремя", заметил он. "А что с вашим лицом? Неужели кабыло?" "Да нет, её хозяйка. Профессор, вы спасли мне жизнь. Но ну, как вы тут оказались?" Старик поднялся с колена, отряхнул брюки, и в сумерках мистер Кемпион ясно разглядел его щуплую фигурку и белую вандейковскую бородку. Так уж получилось. Мне подумалось, что вы кое-что не учли, поэтому я взял велосипед и приехал. Он помолчал. Мне стало понятно, куда вы направились, когда Пэни сказала, что побывала у цыган. Я покатался по пустоши и нашёл вашу машину. Мои подозрения подтвердились. Кстати, шины проколоты. Мистер Кемпион смотрел на профессора, не веря собственным глазам, а профессор продолжал, как ни в чём не бывало, говорить: Словно они вели обычную беседу, и не на чердаке, а в приличной гостиной. Вечером я заехал к дешней хозяйке, продолжал он. Послал ей карточку и просил передать, что у меня есть пара одногодок, которые могут её заинтересовать, но она отказалась меня принять. Проводили меня, естественно, через главные ворота. К счастью, никого поблизости не оказалось. Я предполагал, что они держат вас здесь пленником. Но увидев конюшню, сразу понял, что лучше тюрьмы не найти. Свободных помещений тут много, и я просидел в одном из них часа два. Он ненадолго умолк. По моему мнению, вам совершенно необходимо сейчас же вернуться в пашню. Но как вы попали сюда? спросил кэмпион, поражённый спокойствием старого учёного. Профессор хмыкнул. Я был в стойле, пока эта женщина не начала свои игры с кобылой. Святой Боже, Я испугался, как бы она не завела лошадь в мое стойло, и по лестнице залез наверх. А минут через пятнадцать услышал, как вы с ней разговариваете. Увы, я стал хуже слышать, поэтому не все понял, но насчет люка я не ошибся. Потом она ушла, и я стал вас искать. Много времени это не заняло. Правда, с замком пришлось повозиться. Остальное вам известно. Не люблю быть неучтивым по отношению к дамам, Но эта женщина настоящая мигера. Увы, вынужден с вами согласиться, сказал кемпион, вспомнив о ране на лице. Вам надо поспешить. обо мне не беспокойтесь, ничего со мной не случится. Если они захотят заполучить чашу, то попробуют сделать это сегодня. Потому-то я и приехал. Наверное, вам не здесь неизвестен, да, сдешний обычай, а мне это интересно, потому и застряло в голове. Старый Пекр сказал несколько месяцев назад: "Я хотел вам рассказать до да, то одно, то другое". Он понизил голос до да еле слышного шёпота. "Потайная комната в башне с окном, но без дверей. Сегодня, поскольку наследнику исполнилось 25 лет, с захода солнца до первых петухов в окне будет гореть свет. Вам понятно?" Кэмпион в ужасе вскрикнул. "В старые времена устраивали большие приёмы, Поэтому горели все окна, а теперь приёмов нет. Где находится комната, станет ясно всякому, кто потрудится посмотреть на башню после 10 часов вечера. Ну как? И это ещё не всё. Чтобы открыть дверь, надо кое-что подготовить. Поэтому я думаю, любой, кто был сегодня поблизости, точно знает, где находится тайная комната. Другой такой возможности может не представиться ещё лет 30. Вам надо быть там. «Я знал, что будет гореть свет», — после недолгого умолчания проговорил Кэмпион. «Но мне даже в голову не приходило, что он будет гореть так долго. Вы правы. Об этом обоичьи мне было неизвестно. А жаль». Он выглянул в окно. «Надеюсь, они уже уехали?» На конюшеном дворе он никого не увидел, однако перед домом заметил большую машину. «Надо выбираться, и мы пойдем вашим путем». Профессор повел его в соседнее помещение, а он не увидел. Они спустились вниз по лестнице, и тут профессор с досадой воскликнул: "Нас заперли. Придётся возвращаться наверх и идти по верху. Если не найдём выход, мы погибли". На дворотах есть окно, задумчиво проговорил Кемпион. Я провёл там целый день. Наверное, я мог бы им воспользоваться. К счастью, двери не были заперты, и Кемпион с профессором через несколько минут оказались в помещении над воротами. Мистер Кемпион замер. Профессор глядя на него тоже. Откуда-то до них донёсся непонятный шум. Что это, не понял профессор. Кемпион бросился к окну. А одна милая старушка, которую зовут миссис Сара, так я и думал, что никуда они не ушли. Он схватил профессора за руку и потащил его к окну. Зрелище было из ряда вон выходящее. Над пустырью догорало солнце и шумел ветер. Неожиданно На фоне темнейшего неба появилось нечто огромное и непонятное и стало надвигаться на дом в Мисисдик. Когда оно приблизилось, они разглядели старый шарабан, примеченный Пенни, внутри которого было много яростно жестикулирующих людей. Подъехав к стене, они исчезли из поля видимости наблюдателей, но почти точь-в-точь из железные ворота распахнулись настежь. И шарабан остановился прямо под окном. Шум стоял невообразимый. К пронзительным возгласам цыган присоединились злобные крики домочадцев миссис Дик.